Глава двадцать ч е т в р т а л и м есть что-то еще?» Вопросительно вздернул бровь князь Шумский. «Думаю, будет лучше, если Ярослава сама расскажет», перевел на меня стрелки канцлер. «Зачем же сто раз рассказывать, если достаточно один раз показать?» произнесла, кусая губы от волнения, снимая с плеч княжеский камзол. «Возьми, ч т о б не испортился ненароком», — вернула одежду князю. Когда Копытов бросил меня в яме, я отчетливо осознала, что никто не поможет, не услышит зов о помощи и не придет, чтобы меня спасти. Но я ошиблась. Нашелся человек, который меня услышал. Вернее, не совсем человек, но об этом я тогда не подозревала. «Вот как? Назови имя». — Чтоб я мог его поблагодарить, — попросил Данияр. — Впрочем, я догадываюсь, о ком идет речь. — Подожди с благодарностями. Я опасливо посмотрела на князя Леви. Возможно, вместо этого ты нас обоих уничтожишь. Гриша поступил так, потому что поклялся защищать императорскую семью. Значит, и меня тоже. Пойми, он не опасен и отлично себя контролирует. А вот я этому только учусь. Нервно улыбнулась, перебирая пальцами грубую ткань платья. Ох, и нагнала же таинственности! Данияр закатил глаза наверх. Показываю уже, что там стряслось. Хорошо, я отошла на пару шагов. Попробую, только не мешай и дай сосредоточиться. Прикрыв глаза, я вспомнила, что чувствовала, когда случился первый оборот, затем второй, такой стремительный на грани эмоций, ощутив знакомую ломоту в мышцах и треск костей, кувыркнулась в воздухе, приземляясь на четыре лапы под дождем из лоскутков, на которые разлетелось платье. «О -о -о -о — о Данияр невольно отшатнулся и во все глаза уставился на волчицу. — Ты видел? — ткнул канцлера локтем вбок. — Это Яра? Как она это сделала? Правильнее будет спросить, кто ее такой сделал. поправил Шумского канцлер. «И ты прав в предположениях, что тут не обошлось без участия бывшего сотника Бирюкова». Пока мужчины переговаривались, а клановые воины таращились на меня, я потихоньку отступала. Затем резко сорвалась с места, пробежала десяток метров и кубарем покатилась по земле, потому что меня накрыла уже магическая ловчая сеть. Второй раз за день, между прочим. Я обиженно заскулила. Ну, извините, буркнул Стужев, чьи люди так оперативно сработали. Раз сбежала, значит, виновата. Надо сначала схватить, а потом уже разбираться. Сеть с меня сняли, но предупредили, что магический поводок не позволит далеко уйти. И лучше бы мне вести себя смирно, не делать глупостей. Идеальный вариант вернуться в человеческий облик. Но я нарочно улеглась на землю, опустила морду вниз и укрылась лапами. Судя по новым колебаниям воздуха, там как раз императрица с профессором пожаловали. — Мне передали, что с Ярославой беда случилась. Нина огляделась и вопросительно посмотрела на помощников. — И где она? Почему я ее не чувствую? — Мы успели вовремя, все в порядке. — А не чувствуешь, потому что этому есть веская причина, — ответил князь Леви. — Советую присмотреться вон к тому зверю, — кивком указал на меня. Он, вернее, она, подскажет ответ на вопрос. К тому времени люди с т у ж е в о уже увели преступников, которым грозила каторга, и распустили крестьян по домам, попутно оказав помощь, кому это требовалось. Нина Константиновна присела возле меня на колени и погладила по шелковистой шерсти. Я не шелохнулась, наблюдая за ней одним глазом. «Как интересно! Яра?» – безошибочно угадала она. Или это не результат гаданий? Императрица слыла универсальным м а г о м которому подвластны все стихии. Почему бы ей, к прочим талантам, еще не уметь читать мысли? «Ты права», — хмыкнула молодая женщина. «Но я использую этот дар в редких случаях. Таких, например, когда собеседник уклоняется от разговора. а т ё м а Не глядя, обратилась императрица к главе тайной канцелярии. Второго волка еще не поймали? Хочу с ним побеседовать и узнать н а м е р е н и я относительно моей родственницы. — Нет, ваше величество, но мы немедленно исправим это упущение, — отозвался Стужев. — Бровадин, Гордеев, ко мне, — скомандовал он, — доставить сюда черного волка, живым. Я встрепенулась, проследив за тем, как два мага скрылись за домами в направлении леса. То ли они быстро справились, то ли Бирюк сам сдался. Но уже через десять минут оперативники из тайной канцелярии доставили вожака, опутанного сетью. Поднявшись, меня ведь никто больше не сдерживал, я помчалась к черному волку. Легла рядышком, подползла поближе и виновато уткнулась мордой в его бок. Затем учуяла кровь. Видно, он все-таки сопротивлялся при поимке. И принялась ее зализывать, стараясь не думать, как это выглядит со стороны. Дурацкую сеть попыталась оторвать зубами, но та не поддавалась. Тогда я подбежала к Нине, мысленно жалуясь, что Грише больно. «Освободите его!» – отреагировала на просьбу императрица. «Не бойтесь, зверь никого не тронет и будет вести себя смирно. И да, если хотите поговорить, принесите какую-нибудь одежду». Для Бирюка живо раздобыли рубаху со штанами, а мне Нина достала из свернутого магического пространства легкий плащ, в который я укуталась с головы до ног. Заметив, что Бирюка окружили люди Стужева, я ринулась к нему, но императрица придержала меня за руку. — Не спеши, дай им поговорить. Господин Бирюков все-таки на службе находится, обязан отчитаться перед начальством. — Да, разумеется. Я шумно вздохнула. «Что теперь с нами будет?» «Хм, пока рано судить. Давай сначала у профессора Мечникова спросим, что он думает о вашем чудесном превращении». Нина указала взглядом на мужчину, который что-то увлеченно черкал в блокноте. «Платон Ильич, как вы находите наших подопечных? Они опасны?» «Нина Константиновна!» «Это тот самый фрагмент, которого не хватало для завершения эксперимента», – восторженно произнес профессор. «Однако выводы делать рано. Потребуется провести еще ряд тестов и контрольных замеров, изучить поведение в зверином облике. Вы ведь в курсе, сколько попыток закончилось неудачей». «Думаю, я р о с л а в ы и Григорий помогут завершить исследование. Ведь так?» – уточнила у меня императрица. «Разве у лабораторных мышей спрашивают мнение, когда ставят опыты?» «Гриша ведь не случайно здесь оказался?» Посмотрела в глаза Нине, а затем профессору. Сперва поводок надели. «А что дальше? В клетку посадите и заставите в цирке выступать?» «Ярослава, ты судишь предвзято, не зная всех фактов. Если не ошибаюсь, Бирюкова отправили сюда задолго до твоего появления». Думаю, Артемий Павлович расскажет, почему из десятка возможных кандидатов выбрал именно этого человека присматривать за источником. Куда его увели? Разволновалась, заметив, как Гришу связали и под конвоем отправили куда-то порталом. Не переживай, Нина коснулась моего плеча, посылая целительский импульс и успокаивающую волну. Бирюков до сих пор числится на службе, поэтому обязан докладывать начальству о внештатных ситуациях. С ним побеседуют, он напишет рапорт, после чего будет принято решение. Какое решение? Он не совершил ничего противозаконного. Почему с ним обращаются, как с преступником? — Они боятся, — шепотом поделилась императрица. Он слишком силен, чтобы с ним справиться. — Тёма, наконец-то ты освободился! Лучисто улыбнулась она блондину с льдистыми глазами. На миг показалось, что лед во взгляде растаял от одной только улыбки этой женщины. Но в н е ш н и глава тайной канцелярии выглядел невозмутимо. Впрочем, как и все маги. «Расскажи нам о господине Бирюкове. Ты знал, что он стал оборотнем?» «Нет». Молодой человек досадливо поджал губы. «Поэтому с ним сейчас беседуют дознаватели». «Дознаватели?» «Значит, его арестовали? Он же спас меня! Гриша ни в чем не виноват! За что?» – вскипела я. «Лучше бы преступников ловили, а не тех, кто честно стоит на страже порядка!» «Прошу прощения, Ярослава Елизаровна, я неправильно выразился. Спокойно отреагировал Стужев. Бирюков не арестован, а задержан. Полагаю, вам стоит знать о некоторых обстоятельствах, из-за которых Григорий Михайлович оказался в р о д н и н н Элегантным жестом маг создал вокруг нас барьер. Я заозиралась, не понимая, в чем дело. Это полок тишины, чтобы посторонние ничего не услышали, пояснила Нина, уловив мое беспокойство по этому поводу. Артемий Павлович, продолжайте. Благодарю, Ваше Величество. Стужив холодно, улыбнулся кончиками губ. Дело в том, что 13 лет назад, после разгрома Ордена Тьмы, магическое возмущение Земли было столь велико, что на поверхность вышли источники. В густонаселенных районах их быстро обнаружили и выстроили вокруг защиту. Природные силы не всегда благотворно влияют на людей. Растительный и животный мир, чрезвычайно опасные, Для неодаренных – темные силы, которые питают некромантов и магов крови. Темные источники необходимы для соблюдения баланса и приносят пользу миру, что бы там ни говорили. Однако в Империи есть труднодоступные и малонаселенные районы, где невозможно отследить магические возмущения. Если такой источник появляется и остается бесконтрольным, то это приводит к серьезным проблемам. Так и произошло в предгорьях Кавказских гор, как раз в а р е о л е обитания волчьей с т а й Звери подпали под влияние темной энергии, из-за чего прибавили в росте, стали умнее, сильнее и агрессивнее. Хищники превратились в оживший кошмар для жителей близлежащих районов. Зафиксированы десятки случаев, когда стая нападала на маленькие поселки и хутора, уничтожая население. Ну, а те, кто выживал после нападения, в первое же полнолуние превращались в монстров. Такие оборотни становились в десять раз опаснее четвероногих собратьев. Они селились среди людей, скрывая истинную суть, и раз в месяц выходили на охоту. Не буду рассказывать, сколько сил ушло на борьбу с безжалостными тварями. Речь не об этом. Один такой оборотень напал на станицу, где жила семья Бирюкова, и убил всех, до кого добрался. Сотник, узнав об этом, самовольно покинул место службы и отправился по следу зверя. Григорий нашел его и убил, чем оказал неоценимую помощь империи. Однако за нарушение приказа был разжалован в рядовые и направлен в Роднино для дальнейшего несения службы. Никто не знал, что он заразился и тоже стал чудовищем. «Он не чудовище! Не смейте его так называть!» Вступилась за Гришу. «Вы сказали, что те оборотни превращались в зверей в полнолуние, но мы способны менять облик по собственному желанию, независимо от фазы луны. Я столкнулась с волком, едва приехала в Роднино, и он никого не тронул. Князь Леви подтвердит, что я говорю правду». «Хм, это меняет дело», – Стужев задумчиво кивнул. «В новом качестве Бирюков может оказаться полезен империи. Мы обсудим этот вопрос с его величеством». «Вы отпустите, Григория!» «Как только получим интересующую нас информацию», – уклончиво ответил глава тайной канцелярии. «Прошу прощения, но вынужден оставить вас. Работа требует моего присутствия». Молодой человек учтиво поклонился, и направился к людям в черных мундирах, ожидающим в сторонке. «Вот видишь, ничего с твоим Гришей плохого не случится. Скоро вернется к тебе», — приободрила императрица. «Вернется ли?» — пробормотала растерянно. «Думаю, это зависит только от тебя». Нина обняла меня за плечи и добавила негромко. «Поговори с ним откровенно и скажи, что чувствуешь, если любите друг друга». «Препятствий чинить вам никто не станет». «Я сама хотела объясниться, но события так завертелись, что не оставили нам даже минуточки времени наедине. А теперь я не знаю, что делать. Переживаю за него. Хм. как только Бирюков освободится после беседы с дознавателями, устрою вам свидание», — пообещала Бельская. «Подумай, что ему скажешь», — лукаво подмигнула она. Я застыла, мысленно представляя себе нашу встречу с Гришей. Сколько всего хотелось сказать, еще о большем спросить, но я понятия не имела, как он отреагирует. Волнительно и чуточку страшно. Нет, заранее бесполезно готовить речь. Собьюсь, ляпну что-нибудь не то, и выглядеть это будет фальшиво, наигранно. Вот бы я обняла его крепко. Прижалась к груди, а он без слов обо всем догадался. Озадачив меня вопросом, Нина Константиновна направилась к профессору, с которым у нее завязался приватный разговор. Теперь я поняла, что означал полок тишины. Когда находишься внутри, ощущаешь только колебания магии и воздуха. При этом слышишь, что говорит собеседник. От тех людей, кто остался снаружи, отсекала глухая стена, через которую не доносилась ни звука. Жаль, я бы послушала, о чем они там беседы ведут. Наверняка ведь нас с Гришей обсуждают и нашу дальнейшую судьбу. Стоять и ждать, пока они наговорятся, не собиралась. За время моего отсутствия в имении накопилась куча дел. А уж вопросов, что тут творилось, подавно. Надо бы людей успокоить, а то маги разогнали их по домам без объяснений. Но прежде я подошла к Шумскому. Он что-то обсуждал с канцлером. — Не помешаю, — уточнила у мужчины и продолжила, когда получила разрешение присоединиться. — Данияр, я хотела признаться, что ящичка магической почты у меня больше нет. Копытов украл вместе с амулетами. Прости, что не уберегла твой подарок. — Не переживай, это такие мелочи. Тебе вернут украденные ценности, а земли и имущество барона — достанутся в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Благодарю. Отказываться не с т а л о А ты не мог бы сразу выдать целительский амулет? В деревне наверняка остались пострадавшие, которым нужна помощь. М -м, запасные амулеты с собой не брал. Но держи мой. Тут же поделился князь. Спасибо. Э -э, я пойду, можно? Стиснув драгоценность в ладони, Развернулась и быстрым шагом направилась к крестьянам. Первой навстречу бросилась Матрёна. Обняла меня крепко, всхлипнула, украдкой утирая слёзы. Затем очередь павлины и дуняши настала. Маленькая прижалась к ногам, ухватилась за край плаща и повисла на нём, не оторвать. Я поочерёдно приложила амулет к моим верным помощницам, используя полное исцеление. Пока деревню наводнили маги, которые не откажут в просьбе поделиться энергией, можно щедро расходовать силу. «Ярушка, зачем же так тратиться? Это же княжеская вещь!» Бабулька на глазах посвежела, зарумянилась. «На мне и так все быстро заживает!» «Да не Яр разрешил, не переживай. Лучше скажи, остались ли в деревне раненые с ожогами или другими травмами? Харитон?» Старику тоже целебной силы досталось, а то не по чину старости с синяками ходить. «Как вы тут справлялись эти дни?» – барон сильно лютовал. «А где Максим Яковлевич? Остальные мастера?» «Первое время после пожара на заводе дни и ночи проводил», – пробилась ко мне Дарина Шахнина. «Убытки подсчитывал и спасал то, что огонь не испортил. После ремонтом заняться хотел, так...» Копытовские прихвостни нагрянули, работать не давали, сахар забрали, что выработали за эти дни. Максим тогда на свой страх и риск что-то в механизмах испортил и завод остановил, чтобы чужаки на нашем добре не наживались. Барон за это мужа схватил, приказал под замок посадить, да только мастера пришлые не сумели двигатель запустить. Избили они Максима, требовали починить то, что сломал. а он ни в какую отказался. — А где его заперли? — Чего же мы ждем? — ахнула я. — Идемте освобождать скорее. Оказалось, что ни один мастер под замком сидел. Маги из пустого склада еще десяток работяг выпустили, которых пропавшими считали, и медицинскую помощь оказали, кому потребовалось. Люди Шумского везде побывали, пока ловили р а з б е ж а в ш и е с я сброд, собранный бароном в отряд. — А как получилось, что Матвей в город попал? — спросила у Матрёны. — Это ведь благодаря ему подмога вовремя подоспела. — Так и получилось, что другого выхода не было, — поделилась бабулька. И аж когда за вещами в деревню отправилась и увидела, что Копытов тут барином расхаживает, не выдержала, высказала мерзавцу всё, что думала, а он меня в погреб посадил, где Матвея держали. Вот мы и придумали, как охрану обмануть. Да только я стара, а уж бегать. Осталось в н и м а н и е отвлекать. А он пешком до тракта помчал. Одна надежда была, что удастся к д и л и ж а н с у почтовому прибиться или же в попутчике к каравану напроситься. Мир не без добрых людей. Глядишь, и не отказали бы в помощи. Видно, нашлись такие, что не отказали. Молодец, не подвел помощник. — похвалила парня. — Как вернется, н а г р а ж у щедро. — А что, фабрика, совсем плохо? — задала вопрос, ответ на который боялась услышать. «Плох, — п л о х Ярушка. Бабулька понурилась и указала на Шехнина. — Он, мастер, лучше расскажет. — Перекрытия деревянные сгорели, крыша обвалилась и конвейер повредила, — принялся перечислять мастер. Подвижные детали механизмов забились мусором и пришли в негодность. Часть оборудования еще можно восстановить. Чаны очистить от копоти и нагара, но на это потребуется время. Новые детали, ремкомплекты. А по заводу что? Я приуныла, раздумывая, откуда взять еще денег. Просить у князя после того, как он пришел на помощь и спас от посягательств барона, язык не повернется. У меня и так перед ним долг накопился, который не скоро получится отдать. Там полдня повозиться, восстанавливая блок управления, и можно запускать линии. Каюсь, нарочно его испортил и готов понести наказание за вредительство, — повинился мастер. — Брось! Какое наказание? Ты правильно поступил. — одобрило действие Шехнина. — Займись тогда устранением неполадок, чтобы завод заработал. а потом уже будем думать, что с фабрикой делать. Только начни завтра утром, а сегодня отдохни, побудь с семьей». Раздавшиеся сзади восторженные возгласы и поклоны, в которых согнулись люди, подсказали, что к нам пожаловал кто-то очень влиятельный. «Яра, вот ты где!» Ко мне величественной походкой направлялась императрица. «А мы тебя потеряли, неужели делами занимаешься?» Тебе отдыхать нужно и о здоровье думать, а работа подождет». «Данияр сказал, ты амулет целительский попросила?» «Ваше Величество!» — исполнила реверанс, о котором недавно совершенно забыла. «Я теперь в полном порядке, беспокоиться не о чем. А амулет я не для себя взяла. Знаю, что многие пострадали, пока отражали нападки копытовских прихвостней. И после пожара еще не все оправились. А ты изменилась!» С довольной улыбкой заметила Нина Константиновна. «О людях заботишься, за хозяйство, радеешь и переживаешь. Как не переживать, когда столько труда и сил вложено?» Я вздохнула, смущенно поджав губы. «И без верных помощников я бы одна не справилась. Они не подвели в трудную минуту, себя не пожалели, добро от пожара и чужаков спасая. Как же о них не беспокоиться? Они мне живыми и здоровыми нужны!» Погладила по голове Дуняшу, которая так и таскала из-за мной хвостиком. «Что же, если так, быть тебе тут хозяйкой? Или в столицу хочешь?» Лукаву уточнила Бельская. «Могу устроить, Данияр возражать не будет, и дело по душе найдем. Благодарю за столь щедрое предложение. Если бы оно поступило месяц назад, я бы не раздумывала. А теперь все изменилось, и я изменилась». Как вы правильно заметили, намекнула на мою волчью натуру, с которой я еще не освоилась толком. Не в столице же этим заниматься, где даже не побегаешь в волю в зверином обличье. Да и привыкла уже тут, прикипела. Нет, никуда не хочу уезжать. Похвально. Я и не сомневалась в тебе, Ярослава. Однако в столицу нам все же придется наведаться. Помнишь, я обещала устроить встречу? намекнула на свидание с Гришей. «Готова?» «Нет». «То есть да? В смысле, в столицу пойду? Вы же нас обратно вернете?» «Там посмотрим по обстоятельствам», уклончиво ответила императрица. «А ты в таком виде отправишься?» прошлась взглядом по моей закутанной в плащ фигуре и босым ступням, которые выглядывали из-под задравшейся полы. «Э-э-э», замерла лихорадочно, соображая, Что из приличной одежды осталось? Весь гардероб распотрошила баронесса Копытова с дочкой, а после них я обрезговала что-то надевать. Конечно, если ничего подходящего не найдется, то... Идем уже, по-доброму усмехнулась Нина. На месте что-нибудь подберем.